От автора. Посвящается моим детям Александру, Арсению и Софьям. Предлагаемые лекции, смотри примечания» по истории философии продолжение изданного в 1981 году курса лекций по древней философии. Примечания. Используемая здесь форма спаренных лекций, лекция первая-вторая, третья четвертая и так далее, включающих одну или несколько тем курса, показалась нам довольно оптимальной, позволившей более свободно организовать проблемный материал книги, не теряя из вида интересы читателей. Конец. Примечание. Те лекции заканчивались анализом философского мировоззрения Аристотеля, оказавшего большое влияние как положительное, так и отрицательное на дальнейшую философию и науку. После Аристотеля древнегреческая и начиная с I века до нашей эры римская философия, возникшая под решающим влиянием греческой, как ее латиноязычная ветвь, существует еще в течение тысячелетия, угасая в середине первого тысячелетия нашей эры. Таким образом, греко-римская философия Философия – пример целостной, замкнутой философии, имеющей свои периоды зарождения, расцвета, заката и умирания. Последним периодом в этом великом философском мировоззренческом цикле и посвящена большая часть настоящего курса лекций. Правда, после Аристотеля греческая философия в значительной мере утрачивает свой исконно творческий характер, и в ней многое повторяется из того, что было создано ранее. Идеи Гераклита и Демокрита, Платона и Аристотеля и многих других оригинальных мыслителей, о которых рассказывалось в курсе лекций по древней философии, начинают жить новой жизнью, иногда причудливо друг с другом сочетаясь. Но эта новая жизнь вторична. Даже такая грандиозная философско-мировоззренческая система, как философия Плотина, достойно завершающая древнезападную философию, тоже вторична и названа историками философии именно неоплатонизмом, а не плутинизмом. Велико не случайно. Плотин взял за основу своего мировоззрения систему философских взглядов Платона, к чему он примешал элементы аристотелизма и стоицизма страница 4. Всё это он сделал творческим, однако это творчество все же относительно. Неверно, конечно, было бы думать, что за все заключительное тысячелетие существования греческой философии, предвосходящее в два раза продолжительность периодов ее формирования и расцвета, совсем не было ничего нового. Новое было, например, такое своеобразное явление, как скептицизм. Однако это скорее антифилософия, чем философия в ее положительном смысле, как бы проявление усталости философии от самой себя. Ну и антифилософия может быть тоже философией, если она существует в контексте философии, как ее самоотрицания». Как будет видно из нашего курса лекции, греко-римская философия преодолела свой внутренний скептицизм и закончилась неоплатонизмом, хотя и в нем отвергла саму себя, провозгласив высшее единственное первоначало всего сущего совершенно потусторонним, непознаваемым, немыслимым и несказанным, лежащим не только по ту сторону познания, но и по ту сторону бытия, которое, если как-то и постижимо для человека, то только в его абсолютном молчании. Но молчание и философия несовместимы. Рассматриваемые в лекциях времена, времена заката, а затем и угасание греко-римской философии. Когда начинается формирование совершенно иного, чем философия духовного явления, возникает новая мировая, то есть не ограничивающая себя каким-то одним народом, религия, христианство которая возникнув в философско-мировоззренческой культурной среде, волей-неволей, должно было выйти за пределы своей обязательной для всякой религии мифологии и определить свое отношение к языческой философии на ее же теоретическом уровне. Так возникла христианская религиозная теология. Это тоже антифилософия. Но антифилософия не внутренняя по отношению к философии, как скептицизм и неоплатонизм, а внешняя. Религиозная теология не философия. В ней отсутствует главная философия, как именно мыслительного мировоззрения, полная свобода мысли, антидогматизм, антиавторитаризм. В религиозной теологии мировоззренческая мысль скована цепями догматики, авторитетом священного писания, которое имеет якобы сверхъестественное происхождение, будучи письменной фиксацией истин, открытых через избранных для этого немногих людей, всем остальным людям, Богом, боготкровением. Страница пятая. Все это, конечно, весьма далеко от философии, как свободного, исходящего лишь из собственной проблематики мышления о мире и о человеке. Но и в философии бывает теология. Так о Боге размышляли и Ксенофан, и Платон, и Аристотель, и Зенон Стоик, и Эпикур, и Цицерон, и Плотин. Но тогда, когда философы размышляли о Боге, они размышляли о нем свободно, не будучи скованными никакими догматами, принимаемыми на слепую веру, как это имеет место во всякой религии, отдающей приоритет вере перед знанием. Философия же, если это действительно философия, а не ее эрзац и видимость, ничего на веру не принимает. Поэтому нас в христианской теологии интересовала не столько сама теология, а отношение теологии к философии, получившая не только теоретический, но и практический аспект с трагическим для греко-римской философии завершением. Эта философия умерла не столько сама, сколько была убита, а точнее говоря, ей помогли умереть». Затем последовало тысячелетие господства и в восточной и в Западной Европе христианской теологии с ее специфической проблематикой. В средние века развитие философской мысли фактически прервалось. Поэтому мы рассматриваем этот печальный период в истории философии бегло и односторонне, обращая внимание главным образом на философскую сторону теологии, если таковая была. Ведь в средние века философия была всего лишь служанкой теологии, этого философоподобного религиозного мировоззрения, сутью которого по-прежнему оставалась религиозная мифология, принимаемая на веру, воспитываемая у человека с самого раннего детства. Без Безверие было немыслимо, и наковерие, ересь, жестоко наказывалась, вплоть до изощренных пыток и максимально мучительного уничтожения». Это, конечно, невозможно в философии. Как бы философы не расходились в своем мировоззрении, они не причиняли явного вреда друг другу, не истязали кого-либо с целью навязать свои взгляды или за инакомыслие. На это способны фанаты, но фанатизм и философия несовместимы. Нетерпимость к инакомыслию – та лакмусовая бумажка, по которой можно судить, что та или иная философия внутренняя, как бы она сама не выдавала себя за философию, переродилась – Стала своего рода светской религией, страница шестая. Это явление нам хорошо знакомо. Философия всегда плюралистична. Ни одна школа не имеет в ней, как правило, монополии на истину. И мы в своих лекциях уважали этот философский плюрализм, это порождаемое сложностью мироздания и самого человека многообразие, и не пытались подогнать его под надуманную тоталитарным мышлением схему считая, что философия ⁇ часть духовной культуры, а объективная история философии ⁇ часть объективной истории духовной культуры, которая не существует без своей материальной основы. Мы время от времени давали некоторую информацию об около философской культуры, а также касались социально-политических условий существования западной философии в тот или иной отрезок рассматриваемого нами времени, не забывая об историческом и даже географическом фоне, на котором бурлила философско-мировоззренческая глубинная мысль древних греков и римлян. Итак, страница 7.